Мама вернулась поздно, когда я уже спала, то есть делала вид, что сплю, потому что мне ужасно не хотелось с ней разговаривать. Но если моей маме что-то нужно, она способна растолкать и спящего в берлоге медведя. «Вставай, Соня!» Мама зажгла верхний свет. «Мне так много нужно тебе рассказать!» «Ох, ну что такое?» Я нарочно потерла глаза. «Ну что тебе не имется уж полночь скоро?» «Уж полночь близится, а Германа все нет», — сказала мама и от чего то рассмеялась. «И что смешного?» — проворчала я. Бедная Лиза в лебяжьей канавке утопилась. «Это она в опере утопилась, а у Пушкина для нее все очень хорошо кончилось. Она замуж вышла за приличного человека». Тут я подумала, что мама снова нашла мне какого-нибудь очередного козла и жаждет нас познакомить. Наверняка комушки тети Олины поспособствовали. «Ах, истомилась устала я!» — запела мама, кружась по комнате. «Где же ты, радость, бывала я? Причем, если Лиза в опере пела эту арию с тоской и надрывом, то у мамы получалось довольно весело и бодро, на манер марша. «Мам, ты выпила лишку там, что ли?» Удивлению моему не было предела. «Женщине позволительно быть пьяной только от шампанского». объявила мама. «Но никуда нельзя одну отпустить!» вздохнула я и повернулась, взбив подушку. «Не смей спать!» приказала мама. «Ты представляешь, Герман Иваныч наконец обдавил. «Кто такой Герман Иваныч?» Оторопела я. «Слушай, ну трудно с тобой! Ты его видела у Ольги на юбилее пять лет назад!» «Так...» Юбилей у тети Оли был не пять, а десять лет назад. Но мне-то что до этого? Тут мама присела ко мне на диван и долго рассказывала про этого Германа, который учился с ними в институте много лет назад, и они все дружили, а потом он женился, и его жена не позволяла ему встречаться со старыми друзьями. В общем, как-то они разошлись, а время шло и шло, и потом через общих знакомых стало известно. что жена Германа тяжело заболела, ему стало не до гостей, он приходил только на юбилей Ольги и выглядел ужасно. Говорили, что болезнь у жены тяжелая, что-то с головой, она ничего не помнит. Подмерный мамин рассказ я начала засыпать. Но она обезжалостно меня растолкала и сообщила, что на завтра они сговорились с тетей Олей, Германом и Славиком ехать в область, смотреть вновь открытую восстановленную средневековую церковь. «Славик отвезет нас всех на машине». Сквозь сон я сообразила еще, что меня пригласили для того, чтобы я, так сказать, разбавила общество, потому что мама с тетей Олей, небось, набросится на этого Германа Ивановича, или как там его. Раз уж мама такая оживленная и радостная после встречи со старым другом, стало быть, не просто так они дружили в институте. Но моя мама очень следит за приличиями, так что я тут буду очень кстати. Заодно и со Славиком повидаемся и поговорим спокойно, пока мама с тетей Олей будут этого самого Германа обхаживать. Мама разбудила меня рано. И вот вы не поверите, но было у меня такое чувство, будто тело приклеено к кровати липкой лентой. Ни руки, ни ноги не поднять. «Мам, может, не поедем?» — заныла я. «Но «Ну зачем тебе эта замшилая церковь?» «Это что еще такое?» закричала мама, и была она уже аккуратно накрашена, и блузочку вроде бы надела темненькую-скромненькую, но я-то знаю, в каком магазине она была куплена. И шарфик подобрала в тон блузки. А как же, в церковь же идем, нужно голову покрыть. «Это что такое, я тебя спрашиваю?» Мама даже тупнула ногой. «Мигом вставай, автобус по расписанию ходит, ждать не станет». Мы с таким трудом уговорили Германа к нам присоединиться. Ах, вот в чем дело. А я с просоней и не поняла, точнее забыла про вчерашнюю новость, которая привела маму в такой ажиотаж. Герман Иванович теперь свободен, и на него открыта охота. Причем что-то мне подсказывает, что тетя Оля тоже не прочь поохотиться. Отец Славика давно умер. Так что отвертеться от поездки у меня не получится. Я вспомнила свое видение вчера, когда зажгла лампу, и сердце кольнуло нехорошо. Нет, одну маму я никуда не отпущу. Всю дорогу до автовокзала мама оживленно болтала о том, какая нас ждет замечательная поездка. Ты только представь! Там церковь XV века, и при этом очень хорошо сохранившаяся. А какие там пейзажи! Это самое красивое место в области! Я слушала ее вплухо. Меня не оставлял тоскливый, мучительный страх. Перед глазами проплывали картины, которые я увидела во время отключения электричества, несущиеся навстречу автобусу фура, перевернутый покореженный автобус и от чего то плюшевый медвежонок. Я пыталась пересилить себя, убедить, что это глупость, дикие фантазии, но ничего с собой не могла поделать. Наконец мы доехали, Вышли на посадочную площадку. Автобус там уже стоял. — Как хорошо, что мы на него успели! — щебетала мама. — Следующий будет только через сорок минут. Они будут ждать нас на машине у поворота к церкви, а за Германом заедут к дому. — Вот как! За Германом, значит, заедут, а мы должны на автобусе тащиться! — проворчала я. Мама бросила на меня выразительный взгляд, но промолчала. Мы подошли к передней двери. И тут я увидела водителя. Это был лысый, загорелый дядька с большими волосатыми руками. Точно такой был в моем вчерашнем видении. Я попыталась успокоить себя. Ну да, лысый. Ну да, волосатые руки. В конце концов, все водители похожи друг на друга. Ну, допустим, не все, но многие. Но тут я увидела игрушку, подвешенную на шнурке перед лобовым стеклом. Это был забавный плюшевый медвежонок в клетчатой шапочке. Меня словно под дых ударили. Я остановилась, не дойдя до двери и двух шагов. — Мама, я не поеду на этом автобусе, — проговорила я тихо, но твердо. — И ты не поедешь. — Что значит «не поедешь»? — переспросила мама. — Что значит «не поеду»? Что такое ты говоришь? — Не поеду, и все. Повторила я и попятилась от двери, не сводя глаз с чертова медвежонка, и натолкнулась на здоровенного мужика с огромной сумкой наперевес. «Смотреть надо, куда прешь!» — буркнул он, едва не уронив сумку. Я не ответила и не извинилась, и я пыталась оттащить маму от автобуса. «Что ты такое несешь?» — прошипела мама, оглядываясь по сторонам. «Возьми себя в руки! На нас уже смотрят! Садись уже в автобус!» «Не позорь меня!» «Ты меня не поняла? Мы не поедем на этом автобусе!» Я сказала это громко, несмотря на странные взгляды остальных пассажиров. «Как это не поедем? Мы должны на нем ехать! Нас ждут! Мы не можем подвести людей! Мы заранее договорились! Церковь XV века! Или даже четырнадцатого! И Герман!» Я поняла, что она меня не слушает, и что она сейчас силой задолкает меня в этот автобус. Вот просто схватит за руку и потащит, может, еще людей на помощь позвать. Хотя нет, говорила уже, что мама всегда соблюдает приличие. У меня оставался только один аргумент, последний и решительный, как в песне. Я понимала, что это плохо, аморально, но другого выхода не было. Я закашлялась, захрипела, выпучила глаза, согнулась пополам. Проходящая мимо женщина с испугом шарахнулась в сторону. «Что с тобой?» Мама, наконец, обратила на меня внимание. Я не отвечала, только хрипела и кашляла, и ненавязчиво, маленькими шагами удалялась от автобуса. «Что с тобой?» — повторяла мама. «У тебя приступ?» «Да, да!» — простонала я между приступами кашля и снова захрипела, боясь переиграть. «Хорошо бы хоть слезы пошли, а то как-то ненатурально у меня получалось». но слезы как на зло не появлялись, и чихать не хотелось, из носа ничего не лилось. Вот зараза какая, это моя аллергия, в кои-то веке она мне нужна, так нет ее. К нам подошла какая-то сердобольная женщина, спросила, чем она может помочь. К этому времени мне удалось отойти от автобуса подальше. Мама торопливо достала из сумки бутылку воды, протянула мне. Я хлебнула, И тут вода попала не в то горло, и я закашлялась по-настоящему. «Припадошная!» — громко сказал мужик, которому с трудом удалось запихнуть свою огромную сумку в багажное отделение. Водитель выглянул из автобуса и недовольно спросил. «Ну что, вы садитесь или что? У меня, между прочим, расписание». «Или что?» — отмахнулась от него мама. «Ну так я поеду». «Поезжайте, поезжайте!» Автобус отъехал. Я сделала несколько глотков из бутылки, и мой приступ благополучно завершился. Мама успокоилась и сразу принялась меня отчитывать. Но «Ну вот, следующий только через час. Ты говорила через сорок минут. Сорок минут это тоже много. Мы подведем людей. Они нас ждут, как неудобно. Она набрала телефон своей подруги, но тот не отвечал. Надо же их как-то предупредить. бормотала мама, снова и снова набирая номер. «Они же будут ждать, волноваться. Нехорошо так нервировать людей. И Герман с таким трудом его уговорили». При этом она покосилась на меня и одним этим взглядом выразила все, что обо мне думает. Но взглядом дело не ограничилось. После очередного неудачного звонка она все же произнесла то, что было у нее на языке. «Как неудобно перед людьми! Все из-за тебя!» «Неужели ты не могла взять себя в руки?» Я ничего не ответила. К счастью, в это время подошел следующий автобус. Прежде чем сесть, я взглянула на водителя. Это был жгучий брюнет с густой курчавой шевелюрой, и на лобовом стекле у него болталась игрушечная ведьма на метле с огромным крючковатым носом. Перехватив мой взгляд, водитель подмигнул и заговорческим тоном сообщил. «На тещу мою похожа!» «Просто одно лицо!» Я вымученно улыбнулась и села. На одном из передних мест уже сидела разбитная бабенка лет сорока в красном спортивном костюме. — Девушка, вы с нами не поменяетесь? — обратилась к ней мама. — Че это? — фыркнула та. — Кто раньше встал, того и тапки. Мама тяжело вздохнула и воздела глаза, мол, о временах, он нравы. А я только порадовалась, Сейчас не было никаких совпадений с моим вчерашним видением. Автобус, наконец, поехал. Мама снова набрала номер тети Оли и опять безуспешно. Телефон был вне зоны действия сети. Тут мама снова завелась, принялась читать мне мораль, внушать, что я должна меньше обращать внимание на свои недомогания, больше думать о других людях. Я молчала. С мамой лучше не спорить, тогда она быстрее выдохнется и сменит тему. Так и случилось. Ей, наконец, надоело меня воспитывать, и она переключилась на то, какую замечательную церковь мы должны были осмотреть. Там сохранились прекрасные фрески XVI века, в хорошем состоянии. Ты вроде говорила, что XV или даже XIV. Это церковь XV, а фрески более поздние. Но их автор очень известный зограф. — Кто? — переспросила я. Зограф! Это художник по-старославянски!» — пояснила она сопломбом. «В средние века так называли художников, расписывающих церкви». Я слушала ее в а сама посматривала на дорогу. Меня все не оставляло какое-то беспокойство. А вдруг автобус остановился. Впереди была огромная пробка, растянувшаяся на километр. Водитель заглушил мотор, Вышел, чтобы разведать обстановку, когда он вернулся, на нем лица не было. «Что там случилось?» — спросил его по возвращении кто-то из пассажиров. «Авария», — ответил он мрачно. Автобус столкнулся с грузовой фурой. Я побледнела. Перед моими глазами встало вчерашнее видение, несущееся навстречу автобусу фура, опрокинувшийся мир, небо под ногами. и языки пламени, охватившие автобус. «И когда мы теперь поедем?» спросила мама. Водитель взглянул на нее возмущенно, мол, там, наверное, люди погибли, а ее интересует, когда мы поедем. Мама, кажется, что-то поняла и замолчала, а потом снова переключилась на меня. «Если бы ты взяла себя в руки, мы, может быть, успели проскочить до этой аварии, а сейчас вообще неизвестно, когда приедем». Я ничего ей не ответила. У меня перед глазами раскачивался плюшевый медвежонок из вчерашнего видения. Автобус простоял еще полчаса, и, наконец, пробка начала рассасываться, мы потихоньку двинулись вперед. Мама снова набрала телефон подруги, и, наконец, сигнал сети появился. В это время мы поравнялись с местом аварии. Фуру уже оттащили на обочину, а перевернутый автобус лежал на боку, перегораживая половину шоссе. Огонь уже потушили. Трава вокруг автобуса почернела от огня, а еще на ней тут и там темнели лужи. Мне не хотелось даже думать, что это за лужи. Я разглядела кабину автобуса. Водителя и пассажиров уже вытащили и увезли на машинах скорой помощи, но я успела разглядеть плюшевого медвежонка на лобовом стекле. Он немного обгорел, но смотрел на проезжающих с глупой, самодовольной ухмылкой. Клечатая шапочка была измазана красным. Мама тоже мельком взглянула на опрокинутый автобус, но быстро отвлеклась на телефон. Там послышался голос тети Оли, но тот же сигнал снова пропал. «Как неудобно!» — повторила мама который раз. «Люди все распланировали, рассчитали, потеряли столько времени, и все впустую, все зря». Наконец тетя Оля прорезалась. Мама начала сбивчиво извиняться, говорила, что мы опоздали из-за пробок, из-за аварии на шоссе. Тетя Оля принялась ее утешать, однако под конец сообщила, что церковь, которую мы собирались посетить, через час закроется, так что мы туда уже все равно не успеем, так что Герман, чтобы зря не пропал день, пригласил их в ресторан, который находится тут неподалеку. Очень миленький ресторанчик, находится не прямо на шоссе, а чуть в сторону. Вон, они как раз туда приехали. Жаль, конечно, что не посмотрели церковь, но это не конец света. Договоримся как-нибудь на другой день. Даже без громкой связи мне был слышен чересчур довольный голос тети Оли. Мама покосилась на меня и забормотала: «Конечно, конечно, съездим как-нибудь в другой раз. Уж такой сегодня день». Закончив разговор, она повернулась ко мне и сказала плачущим голосом. «Ну ты видишь, к чему привели твои капризы? Мы потеряли целый день. Ну мы-то ладно, я уже к этому привыкла, но люди-то в чем виноваты?» Она сверкнула глазами и добавила. «Конечно, я не сказала Ольге, что это из-за тебя. Ты хоть ценишь мою деликатность?» Я снова промолчала, хотя было видно, что добила маму известия о ресторане. Что Герман пригласил, она, конечно, не поверила. Наверняка эта заклятая подружка Ольга его пригласила. У меня же все стоял перед глазами перевернутый автобус. Наконец мы доехали до остановки, вышли и на обратном автобусе отправились в город. и всю дорогу мама дулась на меня, вздыхала и имела самый несчастный вид. Когда мы уже подъезжали к дому, она в очередной раз с тяжелым вздохом процедила. «Если бы мы сели на тот автобус...» Тут я, наконец, не выдержала и выпалила. «Мама, ты что, не понимаешь, что если бы мы сели на тот автобус, нас бы сейчас не было на свете? Что ты такое несешь?» Удивленно проговорила мама. уставившись на меня, как баран на новые ворота. «А ты что, не видела? Это ведь тот самый автобус попал в аварию, тот самый, в какой мы чуть не сели!» «Ерунда», — ответила мама, но в ее голосе не было прежней уверенности. «Вечно ты все придумываешь. Тебе надо взять себя в руки и не обращать внимания на разные мелочи и меньше думать о себе, а больше о других людях». Под другими людьми она, разумеется, имеет в виду себя. Ну-ну. До вечера мама слонялась по квартире, держа в руках телефон. Смотрела на экран, проверяла сообщения. На лице у нее решимость сменялась растерянностью. Не нужно было быть специалистом, чтобы прочитать ее мысли. А именно, ей хотелось позвонить Герману, но не было приличного повода. А тете Оле она не хотела звонить из гордости. В общем, мне бы ее заботы, — мысленно вздохнула я. В конце концов, мама сказала, что очень устала и легла спать пораньше. Я же долго не могла уснуть. Перед моими глазами снова и снова появлялся перевернутый автобус, игрушечный медведь на лобовом стекле. Увиденное на шоссе перемешалось с тем, что предстало передо мной в видении. Видение, которое возникло, когда я зажгла старую лампу. И ведь все же совпало. Перед собой-то я не стану хитрить. Так может, все дело в лампе? Я поднялась, достала ее, поставила перед собой на стол, внимательно осмотрела. Лампа была старая, помятая, закопченная. Наверняка ей было очень много лет. Ну да, уже лет сто, а то и больше. Такие лампы вышли из употребления. Интересно, что в ней еще осталось масло. Под влиянием то ли любопытства, то ли другого неосознанного чувства, я черкнула спичкой и поднесла ее к носику лампы. И фитилек снова загорелся. Опять, как накануне, по стенам комнаты поплыли причудливые тени. На этот раз они казались похожими на средневековые замки и крепости с зубчатыми стенами. Как накануне комната наполнилась странным экзотическим ароматом, от которого у меня закружилась голова.